Глава 37 седьмая Боли не было. Горизонт затянуло чернотой. Молнии погасли. Время остановилось, и я увидел перед собой ее силуэт. Черная женщина в легком простеньком платье появилась в метре напротив и, гордо приподняв подбородок, вытянула в мою сторону руку. «Мама!» – севшим голосом с улыбкой прошептал я – «Спасибо тебе и... прощай!» Тьма кивнула, положила ладонь мне на плечо, и мир погрузился в непроглядную черноту. Ноздрей коснулся сивушный запах водки. Я поморщился, открыл глаза и непонимающе глядел помещение, в котором вдруг оказался. «Старая кухня в той квартире, где прошло мое детство». Потертая синяя скатерть на столе со знакомыми отметинами от ножа, дедово-бронзовая пепельница, солонка в виде девушки с лукошком и цветастый заварной чайник. На мне парадная форма с наградами и эксельбантом. Берет лежит на столе слева, около тарелки с горбушкой бородинского хлеба и двумя кусками докторской колбасы. Передо мной стакан и початая бутылка столичной. У пустого стула напротив еще один стакан с водкой, накрытый куском черного хлеба. Дед не любил Бородинский, и по дороге с кладбища я купил обычный ржаной. М да, тот самый поганый день моего дембеля. И почему-то после смерти меня закинуло именно сюда. Странное какое-то по смерти, хотя... Я осторожно провел рукой по краю стола и хмыкнул, почувствовав ладонью скользкую скатерть. Интересно. На часах без пятнадцати восемь. Я только что зашел в квартиру. Успел выпить один стакан. В холодильнике еще два пузыря водки и сковородка с заплесневелой картошкой, которую жарил дед. Я не выкидывал ее больше месяца. Сходил с ума, но... «Зачем я здесь? В наказание? Но я ведь уже не больной псих!» «Не знаю, но, может быть, мне пытаются втереть, что все приснилось? И Аркон, и та площадка, и одноглазая тварь!» «Ну, раз хотят, нужно вести себя хоть немного похоже!» Я усмехнулся, плеснул себе полстакана, вернул бутылку на стол и тут услышал в прихожей шаги. В следующую секунду дверь распахнулась, и в кухню вошел дед семён Черт! В своем любимом спортивном костюме и знакомой сиреневой футболки Хоризон, которую я подарил ему на юбилей, как всегда подтянут и гладко выбрят. Внешне он выглядел даже моложе, чем в день моих проводов в армию. Но как? Заметив меня, дед приветливо махнул рукой, сел за стол, знакомым движением скрестил пальцы в замок, и все сомнения тут же пропали. К горлу подкатил горький комок, в глазах защепало. Сколько лет я вспоминал, говорил с его фотографией, и вот ты повзрослел, внук. Дед задержал взгляд на моем ордене, улыбнулся и посмотрел в глаза. «Прости, что я тебя не дождался». «Но ты же...» Я сглотнул комок в горле и, введя взглядом кухню, поморщился. «Этот дом снесли в двадцать седьмом. Где мы?» «Не знаю». Плажал плечами дед. «Но здесь можно поговорить». «Поговорить?» «Да». Дед взял со стола стакан, выпил и, занюхав куском хлеба, поднял на меня взгляд. «Мы ведь должны были поговорить еще тогда, на этой вот кухне. Но...» «Что-то важное?» – нахмурился я. «Да», – покивал дед и опустил взгляд. «Твоя мать, Олег, не употребляла наркотики. Маша не была наркоманкой. Я не говорил тебе. Не хотел, чтобы ты жалел себя. Боялся, что вырастешь тряпкой». «В первые мгновение я не мог даже осознать произнесенные дедом слова. Это было настолько неправильно, что переворачивало всё с ног на голову. Ведь если так, у нее никого не было. Маша, как и ты, всегда избегала людей». Хмуро глядя на стол, продолжил говорить дед. «Когда узнала, что скоро умрет, пошла с тобой к нашему ОВД». И по дороге вколола себе наркотик. Медсестре несложно было его достать. У нее просто не было времени оформлять тебя в детский дом. Слишком много бумаг. Я сам узнал об этом, когда откинулся. Прочитал письмо. Думал, отдам, когда вернешься из армии. Но... Дед плеснул себе водки. Выпил и замолчал. Черт! «Эта кухня, наверное, какое-то преддверие ада, какой-то выверт затухающего сознания. Я всю жизнь придумывал ей оправдания и не верил в них. А сейчас оно придумалось так просто, после смерти. Да, и не мне судить своего деда. Я вообще не уверен уже, что это он. Но так ведь действительно могло произойти». «Мать умерла через четыре дня после того, как нас разлучили, и дед никогда со мной о ней не разговаривал. Я все домысливал сам. Я видел справку из больницы, видел решение суда, но они никак не противоречат услышанному». «Однако подтвердить это уже нельзя. Но зато можно хотя бы перед смертью поверить в то, что у тебя была нормальная мать. Спасибо. Я кивнул и разлил по стаканам остатки водки. Жаль только, что теперь это уже не так важно. тронов своим стаканом стакан деда, я залпом влил в себя водку и, поморшившись, обвел взглядом кухню. «Не важно. Да, странный какой-то выверт сознания. Водка имеет здесь реальный вкус. Интересно, что случится?» «Если я встану и попробую выйти за дверь, уже наконец умру или...» «Ты ошибаешься», – покачал головой дед. «Это важно всегда. Мать ради ребенка пожертвует всем – свободой, волей, жизнью. Она переступит через весь мир только ради того, чтобы он выжил». Стены кухни качнулись и потемнели. Где-то на краю сознания раздался чей-то сбивчивый шепот. Спустя мгновение он утонул в громком дьявольском хохоте. Ночь плеснула в лицо холодным дождем. Вмазала по ушам близким громовым раскатом. И меня выкинуло на террасу в тот самый момент. Хрупкая фигурка черной женщины в метре. И крылатый монстр, рвущийся ко мне, как сквозь вязкие кисель. Шершавая рукоять меча в ладони и зловещие белые прожекторы на теле водного элементаля. «Что?» Я резко повернул голову и в панике посмотрел на женщину. «Что еще я должен...» «Возьми», — негромко произнесла тьма. «Возьми и живи». В следующую секунду она шагнула вперед и вошла в меня целиком. Тело тут же сковало нечеловеческим холодом, а в следующую секунду в груди разорвалась сверхновая суперзвезда. «Вы получили контроль над истинной тьмой. 59, 58, 57». Площадка с океаном выстрелила из-под ног. Время замедлилось, и я увидел вокруг себя «Мир». Словами такое не передать. Космический взрыв, обладание силой. В один миг я дотянулся до 820 алтарей. Коснулся миллионов разумных. Почувствовал удивление 23 богов-последователей. Время ускорилось, и я шагнул навстречу атакующему чудовищу. Мгновенно сместившись с линии атаки, я снёс владыке крыло. Затем взмыл на сотню метров над океаном и атаковал аватару стихии, вложив в удар всю кипящую во мне ненависть. Чудовищно увеличившийся меч впитал в себя молнии и одним росчерком развоплотил висящего над водой элементаля. «Нет, убить стихию невозможно». Но теперь мрак долго будет зализывать свои раны и очень нескоро позарится на мировое господство. Чудовище с грохотом обрушилось в океан, и я, не теряя времени, упал на террасу и резким ударом меча пригвоздил владыку к камням. Схватив агонизирующую тварь за глотку, я притянул к лицу его морду и, глядя в затухающие глаза, проревел. «Унижение и правда глубокая Ты не соврал, червь!» Отшвырнув труп, я развел в стороны руки и, подставив лицо дождю, радостно расхохотался. «Абсолютное счастье обладание силой!» «За эти секунды можно легко отдать целую жизнь!» Спустя пару мгновений, Таймер дотикал в нули, и перед глазами побежали красные строки. Внимание, Крис Вы можете зафиксировать ситуацию в текущем моменте. Вы можете вечно повелевать первостихией тьмы, или вам необходимо выпустить ее на волю. Решение необратимо. Внимание. Вы хотите получить вечный контроль над первостихией тьмы. «Да, нет». «То, о чем мечтали Лос и Аркам, стать выше богов, а взамен...» Дед взял со стола стакан, выпил водку и спокойно посмотрел мне в глаза. «Мать пожертвует всем свободой, волей, жизнью...» «Нееет!» «Проревел я небу, и мой крик разнесся над всем Арконом». Посвященные испуганно вздрогнули, вскинув руки в отвращающих знаках. Боги повернули головы в сторону океана и понимающие опустили взгляды. Алтари выплеснули излишек силы и вернулись в привычный режим. «Спасибо, сынок», – прошептала она, и картинка погасла. Луу. Площадь судьбы. Уровень локации от 30 до 200. Внимание! Континентальное событие «Вторжение мрака» завершено. Мрак отступил и никогда не сгустится над Антрумой. По итогам завершенного события вам начислено 124017 призовых очков. В личную комнату добавлена опция виртуального магазина, завершённого континентального события. Вами получено уникальное достижение – убийца владыки Дан У. Дан У – уникальный неигровой персонаж. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 12% увеличение физического и магического урона. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 468. Вам доступно 69 единиц очков талантов. Классовый бонус. Плюс 200 к силе, плюс 200 к здоровью. Вам доступны... 84 единицы характеристик. Вами получено звание «Герой Антрумы». Отныне ваше изваяние появится в Зале Героев. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 490. Вам доступно. «Девяносто одна единица очков талантов. Классовый бонус. Плюс 200 к силе. Плюс 200 к здоровью. Вам доступно 150 единиц характеристик». Грёбаный свет. Стиснув зубы от головной боли, я перевернулся на спину и с трудом сел. «Всё. Теперь уж точно всё». Голова раскалывалась, как после месячного запоя. Тело было ватное, безумно хотелось пить. Вытащив из сумки флягу, я сделал пять глубоких глотков, вылил остатки себе на лицо и, отмахнувшись от стены системных сообщений, медленно обвел взглядом площадку. «Снова, в Луу, система вернула нас на прежнее место». Стена тумана исчезла, и отсюда я видел толпы народа внизу с разноцветными штандартами домов. Битва закончилась, и скоро туда будет, как прежде. Город только отстроить, но за этим дело не станет. В 15 метрах от меня, неестественно выгнув единственное крыло, лежал труп владыки. Щупальца безвольно разбросаны, из пасти вывалился язык, Рукоять жнеца торчит из ужасной раны на шее. Меч снова принял привычный размер и не упал лишь потому, что гардой зацепился за чешую. «Надо его забрать, но сначала оживить Шона», – подумал я и похолодел от ужаса, увидев, что иконка фамильяра исчезла. Резко обернувшись, я сморщился от прострелившей голову боли. поднялся на ноги и, с трудом удерживая равновесие, подошел к телу мертвого пса. Страж храма Семи лежал в углу площадки, в луже собственной крови с переломанным крылом и чудовищными рваными ранами на груди и спине. Превратившись в крылатого ящера, он, очевидно, перестал быть призванным существом. «Но как же, блин, так?» Чувствуя, как мир рушится в бездонную пропасть, я упал на колени в липкую кровь, провел ладонями по остывшему боку и, судорожно вздохнув, ткнулся лбом в его жесткую шерсть. «Ты же не можешь вот так просто уйти, мы же должны были вместе. Тебя все здесь ждали, и ты же сам сказал распорядиться своим существом. Так вот, я не отпускаю, не смей, не смей уходить». Проорал я, и, потеряв вдруг точку опоры, едва не ткнулся физиономией в камень. Тело фамильяра исчезло вместе с кровью. На панели появилась пара иконок, и я, смахнув слезы ладонью, удивленно уставился на двух маленьких черных щенков – Шон и Айша. «Черт, неужели? Два маленьких Ризана? Блин!» Я протянул ладонь, осторожно погладил девчонку и улыбнулся. В следующую секунду картинка застыла, и в пяти метрах впереди из воздуха соткалась знакомая фигура ковбоя. В этот раз на нем была темно-коричневая куртка. Рубаха сменила цвет на оранжевый, шейный платок исчез. Окинув взглядом стоящую внизу армию, мудрец покачал головой и задумчивым голосом произнес. Ты смог удивить даже меня. Отказался от силы и подтвердил тем самым, что можешь ею обладать. Искин сел на появившийся из воздуха стул, кивнул на Айшу, поднял взгляд на меня и пояснил. «Честный обмен, Крис. Я забрал свою часть дракона, но возвращаю ее. Айша – очень опасное существо». Но кому, как не тебе, ее можно доверить. К тому же твоему Аббирату будет веселее расти вместе с подружкой». «Но...» Я коснулся щенка и, морщась от головной боли, посмотрел в глаза мудрецу. «Она ведь осознала себя молодой женщиной, а ты ее...» «Она осознала себя высшим существом», — поправил меня Искин. «Для таких, как она, форма не важна. Сила не зависит от оболочки. Впрочем, Айши вспомнит себя очень нескоро. Но что такое время, когда впереди вечность?» «А дракон?» «А что дракон?» «Пожал плечами мудрец. Я же обещал оставить его тебе. Он сейчас чистый лист. Воспитывай, как посчитаешь нужным». «Спасибо!» – кивнул я и осторожно взял на руки Айшу. «Тебе спасибо, Крис Веном!» Мудрец изобразил прощальный жест и исчез вместе со стулом. Мир вокруг ожил, щенок в руках зашевелился и прибольно цапнул меня за палец. «Не скоро я себя вспомню, но, конечно!» – раздался в голове знакомый голос. Айша вывернулась из рук и побежала к Шону, весело размахивая куцым хвостом. Занавес. Боевой скин в образе маленького щенка. Это что-то. И мудреца она, походу, все-таки сумела обмануть. Попала в три процента удачи. Протянув руку и дав себя укусить подбежавшему Шону, я секунд двадцать понаблюдал за играющими щенками. Затем встал и уже собирался идти к туше убитого босса, когда заметил ее. Лос выглядела безупречно для конкурса красоты в каком-нибудь монастыре. В том же темном платье и сером плаще с откинутым капюшоном богиня вышла из зала на площадь и, заметив меня, приветливо улыбнулась. В глазах ни тени безумия, одежда как новая». Оружия в руках нет, и самое главное, она не выглядела ни угнетенной, ни подавленной. Наоборот, вела себя так, словно пришла на свидание и заметила в моих руках огромный букет. Приблизившись и остановившись в полутора метрах напротив, девушка склонила голову и негромко произнесла «Приветствую тебя, мой господин». От звука ее бархатного голоса по спине пробежала предательская волна. В голове тут же появились вполне определенные мысли. И мне стоило огромного труда придавить в зародыши вспыхнувшее желание. «Ой, да ладно!» Смерив девушку взглядом, хмуро произнес я. «Если ты поклянешься не мстить и продолжишь заботиться о стране, я освобожу тебя прямо сейчас». «Даже не вздумай!» – отрицательно покачала головой лоз. «Ближайшие лет сто мне гораздо безопаснее побыть твоей послушной рабыней. Никто не посмеет обидеть наложницу спасителя Антрумы». Но... От произнесенных слов я реально опешил. Сцены в голове добавили откровенности. «А как ты думаешь, Крис, что случится, когда ты возьмешь в руки свой меч?» Кивнув на тушу владыки, поинтересовалась Лос. «Разве твой квест уже завершился? И поверь, я рада, что все закончилось именно так. А что насчет той ночи? Теперь тебе достаточно просто позвать. Но спать с рабыней – это...» Я поморщился, пытаясь подобрать слова. «Ты просто не пробовал». Не дав мне договорить, улыбнулась Лос, и в глазах ее заплясали веселые искорки. Приблизившись, она положила ладонь мне на грудь и, привстав на цыпочки, прошептала. «Обещаю, тебе понравится так, что сто лет пролетят незаметно. Наверное, я идиот, но у меня получилось сдержаться, и это деяние можно смело записывать в великие подвиги. нет ни хрена у меня есть кельфата и лос теперь тоже есть да блин очевидно решив меня больше не мучить богиня отстранилась и состроив забавную рожицу спросила мне можно пока исчезнуть дождавшись утвердительного кивка девушка улыбнулась и растаяла в воздухе прошептав на прощание я буду ждать да Я потряс головой, отгоняя навязчивое видения, вылил на лицо еще одну фляжку воды и пошел к туше владыки с идиотской улыбкой на губах. Нет, я по-прежнему считаю, что рабство отвратительно по своей сути, но случаются же исключения? Да. Внизу уже во всё гремело железо, Доносились голоса команд. но на территорию храмового комплекса въехало всего человек пятьдесят. Остальные остались ждать за стенами. Криков радости что-то не слышно. Очевидно, Дроу почувствовали гибель Шона и не знают еще, что он жив, помолодел и даже заимел себе подружку. Скосив взгляд на увязавшихся следом щенков, я улыбнулся шире и коснулся ладонью ближайшего щупальца. В открывшемся окне лежал один только меч. Весь лут система, наверное, перевела в бонусные очки. Пожав плечами, я вытащила из тела владыки клинок, и мир погрузился в непроглядную ночь. Задание. Завет ушедших. Выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 491. Вам доступно 92 единицы очков талантов Классовый бонус Плюс 200 к силе, плюс 200 к здоровью Вам доступны 153 единицы характеристик Все полученные вами благословения богов Антрумы Зафиксированы навечно Вами получено звание «Хранитель Антрумы» Отныне вы имеете два голоса в Старшем Совете. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 555. Вам доступно 156 единиц очков талантов. Классовый бонус. Плюс 200 к силе, плюс 200 к здоровью. Вам доступно. 345 единиц характеристик. В мир вернулся бог расчетливости и беспринципности Танос. В мир вернулась богиня высокомерия и властолюбия Кама. В мир вернулся бог ядов и змей Зейр. В мир вернулся бог темных проходов, покровитель подземных чудовищ Идрис. В мир вернулась богиня испорченной крови, покровительница вампиров Шера. Внимание всем игрокам и кланам. Тьма определила верховного бога. Покровительница вампиров Шера приняла на себя бремя хранительницы Источника. Баланс света и тьмы в Арконе восстановлен. Внимание всем игрокам Дроу. Храмовый комплекс Лос Антрума Луу переименован в Храмовый комплекс Шести. Площадь Судьбы Антрума Луу Храмовый комплекс Шести переименована в Площадь Последней Надежды. Чернота хлынула Туша Владыки исчезла. А на его месте появились пять знакомых фигур. Полукругом, в семи метрах напротив меня, при полном параде и с нормальными лицами. Впрочем, физиономия Идриса выглядела скорее, как морда медведя. А Зейр с его вертикальными зрачками в желтых глазах и чешуей напоминал вставшую на задние лапы рептилию. Остальные трое – обычные дроу. Лицо Таноса пересекала сеть глубоких морщин. Надменным взглядом Камы можно заморозить океан. Глаза Шеры распахнуты. Очевидно, решение матери стало для богини сюрпризом. «Не зная, как в таком случае поступать, я на всякий случай улыбнулся». И кивнув, произнес. «С возвращением!» Первым очнулся Идрис. Гигант раскинул в стороны свои могучие руки, поднял взгляд к потолку и громко расхохотался. Кама, глядя на него, поморщилась, словно попавшая в хлев герцогиня. Заир приветливо махнул мне рукой, а в следующую секунду над площадкой стало тихо. Вперед выступила Шира и, посмотрев на меня снизу вверх, заговорила, четко разделяя слова. «Крис Веном». Антрума никогда не забудет этого дня. Мы тоже запомним это навечно. Спасибо, брат». В следующую секунду мужчины, склонив головы, грохнули кулаками по груди. Женщины изобразили церемонный поклон, и фигуры богов растаяли в воздухе. Передо мной осталась одна только Шера. «Черт!» – мелькнула в голове запоздалая мысль. Но вот какого хрена нельзя сделать скрин? Хотя я все равно бы не показал его никому. Таким делиться нельзя. Хотела попросить тебя об одном деле. Голос Ширы сдернул меня с неба на землю. Богиня переступила с ноги на ногу и просящим голосом произнесла. «Отдай мне в обучение Зану. Лет на пять. Мне нужно вернуть ее мать, а без девочки...» «Ну, если только вместе с райнаком «Пожал плечами я». «Они же...» «Без проблем», – улыбнулась богиня. «Спасибо». Шера привстала на цыпочки, чмокнула меня в щеку и растаяла в воздухе. М да все все-таки прикольный мир этот Аркон, где верховное божество тьмы поведением не отличается от юной девчонки. Впрочем, она же только что родилась». «Успеет еще повзрослеть». Улыбнувшись этим мыслям, я убрал в сумку меч, подхватил на руки щенков, обернулся и замер. На площадке появилась новая статуя. Мужик со знакомым лицом и фламбергом на плече. Возле него огромный кабель Ризеншнауцера. М да В зале героев, очевидно, закончилось место. «Крис!» От созерцания памятника меня отвлек окрик, выбежавший на площадку Ясмины. Девушка помахала мне рукой и, обернувшись, прорвала. «Он жив! Давайте сюда!» Щенки в руках заворочились и грозно затявкали. Я вздохнул, улыбнулся и, не торопясь, пошел в сторону арки.